Пусть положится на него, на Толомей. Разве он не дал достаточных доказательств своего великодушия сеньором де Кресе, отсрочив их долг в сумме 300 ливров? Стоило мне захотеть, и ваш замок уже два года назад перешел бы ко мне, а я захотел? Нет. Вот видите? Братья Кресе и без того уже сбитые с толку... Смекнули, что банкир, обращаясь к ним чисто родительскими увещеваниями, в действительности грозит им. «И так условимся? Я от вас ничего не требую», — добавил он. «Но поскольку дело это подсудное, замять его нелегко, а судьи вряд ли благосклонно взглянут на то, что братья согласились принять от Гучча столько благодеяний. В сущности, они славные малые». Сейчас они тихохонько отправятся в харчевню и, плотно поужинав, лягут спать. Конечно, все расходы по их содержанию берет на себя Толомей. И пусть ждут, пока он все не устроит наилучшим для них образом. Он надеется, что вскоре сумеет сообщить им добрые вести. Пьер и Жан де Кресе сдались на уговоры банкира и чуть ли не растроганно пожали ему на прощание руку. Дождавшись их ухода, Толомей тяжело опустился в кресло. Он чувствовал себя окончательно разбитым. «Господи!» «Хоть бы король в самом деле умер», — прошептал он. «Ибо когда Толомей уходил из Венсенского дворца, король Людовик X еще дышал. Впрочем, ясно было, жить королю осталось недолго». Глава 11. Кто будет регентом? Людовик X сварливый испустил дух сразу же после полуночи. Впервые за 329 лет король Франции умирал, не оставив наследника мужеско-пола, которому по традиции можно было бы передать корону. Его высочество Карл Валуа Обычно столерья, набравшиеся за хлопоты, связанные с официальными придворными обрядами, будь то крестины или похороны, проявил полнейшее равнодушие касательно погребения своего племянника. Он призвал к себе первого камергера Матье Детри и ограничился кратким распоряжением. «Все должно быть сделано, как в прошлый раз». Его терзали иные заботы. Утром он наспех собрал совет — но не в Винсенне, где пришлось бы приглашать королеву Клеменцию, а в Париже, во дворце Сите. «Пусть наша дрожайшая племянница выплачет свое горе», — заявил он, «а мы, в свою очередь, постараемся не повредить бесценной ноше, которую носит она под сердцем». Было решено, что королеву будет представлять Бувиль. Все знали его как человека покладистого, отчасти тяжелодума, и поэтому не опасались с его стороны никакого подвоха. Совет, собранный Карлом Валуа, походил одновременно и на семейное сборище, и на совет государственных мужей. Кроме Бувиля присутствовали Карл де Марш, брат покойного короля, Луи Клермонский, Рубер Артуа, Филипп Валуа, которого пригласили по настоянию отца, канцлер Деморне и Жан де Мариньи, архиепископ санский и парижский, ибо весьма полезно заручиться поддержкой высшего духовенства, а Жан де Мариньи связан с кланом Валуа. Нельзя было также не пригласить на совет графиню Маго, которая, как и Карл Валуа, являлась единственным перем Франции, находившимся в данное время в Париже. Людовик Добре которого Валуа постарался как можно дольше не извещать о болезни их племянника, прибыл только сегодня утром из Нормандии. Лицо его осунулось, и он то и дело проводил ладонью по глазам. Обратившись к Маго, он заявил, «Весьма сожалею, что здесь нет Филиппа». Карл Валуа уселся в королевское кресло на верхнем конце стола. Как ни пытался он напустить на тебя скорбный вид, чувствовалось, что ему приятно восседать выше всех. Брат мой, мой племянник, мадам...